«Так сколько же зеленых брюк Грен мог встретить за одну несчастную среду?» Комиссар был убежден, что его лотто права, и теперь все ясно. Мотивы, место, время. Дело стало лишь за одним — поймать преступника. Комиссар поднялся и потрепал его лотто по щеке. «Большое спасибо», — сказал он. «Ты умница. Ты даже не понимаешь, как ты нам помогла. А теперь забудь обо всем». «Постараюсь», — обещала Ева Лотте. Комиссар повернулся к Бьорку. «Теперь нужно только отыскать этого каля чтобы он подтвердил показания Евы Лотте. Где его можно найти?» «Здесь», — раздался спокойный голос с балкона над верандой, и удивленный комиссар, подняв глаза, увидел над перилами две головы. Одну светлую, другую темную. Рыцари Белой Розы не оставляют товарища в трудные минуты полицейских допросов и других испытаний. Как и булочник, Калли и Андерс хотели присутствовать на допросе, но предпочли на всякий случай разрешения не спрашивать. Глава 10. Все газеты страны поместили на первых страницах сообщения об убийстве и много писали о показаниях его Лотты. Правда, они не упоминали ее имени, зато очень много говорили о наблюдательном тринадцатилетнем летнем ребенке, который держался молодцом и сообщил полиции необычайно ценное сведение. Местная газетка оказалась менее сдержанной в отношении имен, ведь в городке абсолютно все знали, что наблюдательный 13-летний ребенок никто иной, как Ява Лотта Лиссандер, и редактор не видел причины, почему не написать об этом в газете. Такой великолепной темы у него давно уже не было, и он выжил из нее все, что мог. В длинной и слащавой статье он писал, что прелестная маленькая Ева Лотта играет сегодня среди цветов в саду своих родителей так беззаботно, словно совсем забыла то, что ей пришлось пережить в среду в обдуваемых ветрами прериях. И редактор в упоении продолжал. Да где же еще могла она забыть? Где еще могла почувствовать себя в безопасности, как не здесь, у мамы и папы, в хорошо знакомой среде детства, где запах свежеиспеченного хлеба из папиной пекарни как бы служит залогом того, что еще есть мир, покоя и уюта, которого не могут поколебать никакие вторжения из мира преступлений? Редактору очень нравилось такое начало. Дальше он распространялся о том, какая Еволотта умница и какое исчерпывающее описание убийцы она дала. Правда, он не писал прямо «убийца», а «человек», который, как предполагают, владеет разгадкой тайны. Он привел также слова Ева-Лотты, что она узнает этого человека, если встретиться с ним еще раз, и особо подчеркнул, что маленькая Ева-Лотта Лиссандр возможно, в конце концов, окажется тем орудием, которое... «Приведет бесчеловечного преступника к заслуженному наказанию». И таким образом он написал как раз все то, что не следовало писать. Полицейский Бьорг был очень встревожен, когда подал еще пахнущую краской газету комиссару. Тот прочел статью и взревел. «Написать такое? Да это же возмутительно! Безобразие да и только!» Еще более крепкие выражения употребил булочник, примчавшись немного погодя в редакцию. От ярости у него жилы вздулись на висках, и он хлопнул кулаком по столу перед носом у редактора. «Ты что, не понимаешь, что это преступление?» — воскликнул он. «Неужели ты не соображаешь, что это может быть опасно для моей дочки?» «Да нет, редактор об этом не подумал. А почему опасно?» «Да не строй ты из себя большего дурака, чем ты есть. Дальше уж некуда», — сказал булочник. И он был, несомненно, прав. «Как ты не понимаешь, что человек, убивший один раз, запросто может убить еще раз, если сочтет это необходимым? А ты любезно сообщил ему фамилию и адрес Еволотты. Надо уж было заодно и телефон дать, чтобы он заранее позвонил и назначил время». Ева Лотте тоже считала, что статья возмутительная, по крайней мере, некоторые места. Вместе с Андерсом и Калле она сидела на чердаке и читала газету. «Прелестная маленькая Ева Лотта играет сегодня среди цветов в саду своих родителей, и как только разрешают такие глупости писать в газетах!» Кале взял у нее газету, прочел все от начала до конца и озабоченно покачал головой. Уж настолько-то он разбирался в этих делах, чтобы понять, каким безумием было написать такую статью, но вслух он ничего не сказал». А, впрочем, редактор был прав, когда писал, что Ева Лотта как будто забыла о своих ужасных переживаниях. Конечно, она продолжала чувствовать себя старой, почти пятнадцатилетней. Но, к счастью, Ева Лотта обладала даром юности забывать неприятное чуть ли не на следующий день. Только по вечерам в постели ей иногда невольно вспоминалось то, о чем не хотелось вспоминать. Первая ночь она спала довольно беспокойно. Иногда вскрикивала во сне, и маме приходилось будить ее. Но днем, когда светило солнце, Ева Лотта была спокойной и веселой, как прежде. Ее обета стать немножко более женственной и бросить войну роз хватило ровно на два дня. Больше она не выдержала. Она сама чувствовала, что чем неистовее будут их игры, тем скорее то-другое померкнет в ее сознании. Полицейскую охрану с усадьбы уже сняли. Но еще перед этим из оцепления был вынесен Мумрик. Высокой чести забрать Мумрика удостоился дядя Бьорк. После допроса на веранде, когда тайну существования Мумрика пришлось раскрыть, Андерс отвел Бьорка в сторону и спросил, не может ли он помочь им вызволить Мумрика из плена. Дядя Бьорк охотно это сделал. Откровенно говоря, ему очень хотелось взглянуть, что это за штука такая Мумрик. Таким образом, великого Мумрика под охраной полиции припроводили из неприятного убежища и вручили вождю белых роз. Сейчас он лежал в ящике комода на чердаке, где белые розы обычно хранили свои сокровища. Но он лежал там временно. Скоро ему предстояло переменить свое место пребывания. Основательно поразмыслив, Андерс решил, что укрыть Мумрика возле колодца в развалинах замка вовсе не так уж здорово. Его бы надо спрятать в более необыкновенное место», — предложил он. «Бедный мумрик», — заметила я Волота. «По-моему, с него хватит необыкновенных мест». «Да нет, в другом смысле необыкновенное», — объяснил Андерс. Он выдвинул ящик комода и с нежностью взглянул на мумрика, лежащего в коробке из-под сигар, на ложе из розовой ваты. «О, сколь много повидали твои мудрые очи, великий мумрик», — произнес он. Сейчас Андерс более чем когда-либо верил в магическую силу талисмана. «Придумал!» — воскликнул Кали. «Мы его спрячем у кого-нибудь из алых». «Да ты что?» — удивилась Я Волота, «Чтобы мы добровольно отдали его алым?» «Да нет, они не будут об этом знать. А раз они не знают, значит, у них его все равно, что нету. Представляете, как они потом взбесятся, когда мы им скажем? Андерс и Ева Лотта нашли идею Калли гениальной. После горячего обсуждения различных возможностей условились спрятать Мумрика в комнате Сикстона, а для этого незамедлительно направиться туда и высмотреть подходящее место. Сказано, сделано. Трое друзей мигом соскользнули вниз по веревке, помчались к реке и переправились по досочке, которую Ева Лотта перебросила специально для войны роз. Здесь проходил кратчайший путь к гаражу Сикстона.